Глава 138. Гейдрих принимает у себя чешскую фермерскую делегацию. Прием, мало сказать, холодный. Протектор молча выслушивает подобострастное обещание сотрудничать, после чего объясняет, что чешские фермеры — саботажники. Они мошенничают, подсчитывая скот и взвешивая зерно. С какой целью? Да ясно же, чтобы снабжать черный рынок. Гейдрих вообще-то уже начал наказывать мясников, оптовиков и прочих там владельцев питейных заведений, но помочь эффективно бороться с этим бедствием, способным уморить население голодом, может только наилучшим образом организованный контроль. Только путем строгого подсчета, сколько чего в сельском хозяйстве производится, можно добиться заметных результатов, поэтому сейчас он прибегает к угрозам. Фермы хозяев, которые не отчитываются о своей продукции честно, будут конфискованы. Крестьяне застыли, будто на них столбняк напал. Они понимают, что даже в том случае, если протектор решит заживо содрать с нарушителей шкуру посреди Староместской площади, никто не придет им на помощь. Признать, что способствуешь развитию черного рынка, по сути, то же, что признать. «Я спекулянт, я создаю искусственный дефицит продуктов и морю население голодом». И тут весь народ, конечно, поддержит крутые Гейдриховы меры. Протектор же благодаря этому совершит ловкий политический маневр. Одновременно с популистскими мероприятиями в стране воцарится террор. Когда крестьяне наконец уходят, Карл Герман Франк хочет сразу же составить список ферм для конфискации. Но Гейдрих призывает своего статс-секретаря умерить пыл. Конфискованы будут лишь те хозяйства, владельцев которых сочтут непригодными для гармонизации. «Ну да, мы же все-таки не при советах живем».